Глава 9. Матвей. На пороге стоял брат. Меховая кортка на распашку, шарф висит на шее, ничего не закрывая, в руках огромный белый медведь и не меньше, чем зверь, букет красных роз. А за спиной один рюкзак, налегке, как всегда. Привет. Улыбнулся Мити и шагнул в дом, ловко просунув в игрушку и букет, а затем уж «Себя и рюкзак». «Спешил как мог», — гордо заявил он. «Я отступил, давая больше места брату. Даже попробовал что-то взять, чтобы ему удобно было, но Митя отмахнулся от моей помощи. Мне бы радоваться его быстрому приезду, а я расстроился. Мы ведь с Катей только начали мириться, а Митька влез и все испортил. Не будет сегодня поцелуев украдкой за ужином, страстной ночи тоже. Катя станет крутиться, как Юла, встречая родственника. Она у меня хозяйка хоть куда, и родственников всегда встречает радушно и тепло. Для нее вообще семья — это главная ценность. Даже такой вот обормот, как мой брат, для нее желанный гость. К тому же не стоит забывать о Верещагиной. Митя начнет меня расспрашивать, Катя опять расстроится, уйдет в себя. Черт! Как же мне это надоело. Хоть бы на один вечер вернуться к нашей с Катей жизни. Ты что, не рад мне?» Застыл на месте брат. «Рад? Просто хочу попросить». Я тяжело вздохнул. «Давай все разговоры о бане завтра. Так хочется провести этот вечер спокойно». «Не вопрос», – просиял Митя. Видно, он и сам не хотел поднимать эту тему. «Так, а где Катюша? На кухне?» Ответить я не успел, да и вопросы были скорее риторическими. Сбросив обувь и рюкзак на пол в прихожей, прямо в куртке с подарками Митя пошел мириться. Я усмехнулся и, покачав головы, поправил обувь и повесил рюкзак на вешалку, убрав с пола. Прямо как в школьные годы. Я вот точно так же поправлял все за братом И за сменкой следил. Да и деньги Митиной классные за обеды я отдавал. А то брат то забудет, то потеряет. Я вошел на кухню чуть погодя и застал уже смущенную Катю и улыбающегося брата с луковицей в руках. Так, кажется, кто-то не знает, что такое тактичность. Я быстро обвел взглядом кухню. Ну да, несложно понять, что мы тут не только и еду готовили. На столе разбросаны вещи, некоторые даже укатились на пол, волосы у Кати выбились из косы, а одежда хоть и на месте, но одну пуговицу жена пропустила, застегиваясь в попыхах. Мог бы сделать вид, что ничего не понял. Я вот так делал даже не знаю сколько раз. Ванька раз в пять меньше этого медведя. Не уверен, что он сможет с ним играть. Решил на себя переключить внимание этой безобразиной, что зовется младшим братом. Да и первый год лучше всего брать пластиковые игрушки, которые можно легко помыть. Митя закатил глаза, слушая мою лекцию. Можно подумать, он этого сам не знает. Просто, как обычно, ветер в голове. Когда он уже остепенится? Катюш, спаси бездомного Мишку, который мечтает о крепких объятиях. Прийти, плюшевого малыша!» Митя шагнул к жене и крепко обнял ее через медведя. «Сильно на меня злишься?» Тихо и серьезно спросил он. «Нет. Толку-то на тебя злиться?» Катя посмотрела в мою сторону и сделала попытку освободиться от объятий Мишки. «Прости меня. Я виноват перед тобой», — не отпустил Митя. «Надо же!» «Хоть иногда брат бывает серьезным и в чем-то даже ответственный!» «А нет!» Митя протянул мизинец. «Мир!» Катя засмеялась и помирилась с братом на мизинцах. Детский сад какой-то. «Так все, отпускай Катю! Иди мою руки и вперед к сыну!» «Знакомиться!» «Ревнуешь?» усмехнулся Митя, отпуская моего котенка. «Я же покачал головой. Ревнуют те, кто не уверен в себе или в любимом человеке, а я ни первого, ни второго за собой не замечал». «Ну и зря! Украду у тебя, Катюша, будешь знать!» буркнул брат, но пошел в ванную. Едва сдержался, чтобы не ответить, что даже не будь меня, Катя все равно бы не укралась. «Не забудь куртку снять и повесить на тремпель, а не бросить!» — крикнул ему вслед. Мы опять остались одни, и я шагнул к жене. «Потерпи немножко, скоро мы их выгоним и останемся одни». «Думаю, Митя понял, что мы тут делали», — прошептала Катя снова краснее. «Мы взрослые, мы женаты и мы предохраняемся». «Последнее я, видимо, зря сказал». Жена сразу нахмурилась и тут же, выпорхнув из моих рук, засуетилась на кухне. «Я пока приготовлю ужин, а ты иди сметей к Ване». Катя уже долила воду, собрала на столе и полу разбежавшиеся овощи и даже принялась быстро и сосредоточенно резать на куски мяса. «Ясно, значит, хочет немного тишины и побыть одной». Хорошо. Если что, зови. Митю я нашел у манежа. Брат выглядел растерянным, взволнованным, но не испуганным. Если он мой, то я самый везучий мужик в мире, признался он. Катя, я спала чутко. Не только потому, что в доме ребенок, но и от того, что на сердце было неспокойно. Я все ждала чего-то плохого, очередного сюрприза. Мое подсознание заботливо проигрывало все варианты во сне. То Матвей купил дом без меня, то я захожу в квартиру, а у нас везде дети. Он взял над ними опеку. То муж заявляется с длинноногой блондинкой и говорит, что теперь она будет жить с нами, как младшая жена. этого в анекдотах смешно а во сне аж сердце замирает и не бьется от ужаса. Вот так я то просыпалась в поту, то прикрывала глаза и опять уплывала в очередной кошмар. Неудивительно, что когда в комнате послышались тихие шаги, я проснулась в очередной раз. Я открыла глаза и немного приподняла голову, осматриваясь. Мысленно я готова была ко всему. От того, что Ваня вылез из манежа, До того, что к нам залезли воры. На деле оказалось, что это просто Митя. Стоит у манежа и смотрит на сына. Привыкает к нему. Ищет сходство с собой. Я быстро прикрыла глаза и попыталась выровнять дыхание, прикинувшись заснувшей. Смущать мужчину не хотелось. К тому же за весь вечер он так и не смог побыть наедине с Ваней. Зато сейчас их время. Я искренне болела всей душой за этих двоих. Они ведь так нужны друг другу на самом деле. Два одиночества, без дома и жизненного фундамента. Нет, конечно, у мити было свое жилье. Он купил квартиру еще в прошлый свой приезд, и там весь год шел ремонт, но дом это ведь не жил площадь. И да, вокруг Митти всегда увивались девушки и друзей хватало. Да и родственники у нас очень активные и помогающие. Только Митька одинок. Он всегда сам по себе, хоть и душа компании. Иногда мне кажется, что за улыбкой этой показной несерьезностью он просто прячет себя настоящего. Не знаю, о каком диагнозе говорил Матвей, но Ваня похож на Митю. Тот же цвет глаз, улыбка, мимика. Просто маленькая копия. только Это бросается в глаза, когда мужчина берет на руки ребенка. С Матвеем тоже сходство есть, но не такое. И больше из-за родимого пятна, а не черт лица. Я сдерживала улыбку, вспоминая, как Митя сегодня играл с Ваней и пытался познакомить его с медведем. «Смотри, это твой большой друг. Он мягкий и... Ты зачем это его слюнявишь?» «Ну все, теперь он больше не красавчик», — покачал головой Митя, наблюдая, как малыш вытирает слюнявый кулак об Мишку и весело смеется. У, у я понял твой коварный план. Ты просто убрал конкурента. Никто не должен быть милее тебя». У меня уже щеки болели от улыбки. За сегодняшний вечер я побила все рекорды, но сдержаться, глядя на эту парочку, было просто выше моих сил. Митя прижал Ваню к себе и закружил по комнате. Ребенок смеялся еще заливистее и громче. «Он реально крутой чувак!» Восторженно делился с нами довольный Митя. «А еще он неравнодушен к волосам, постоянно наматывает мои на кулак и никуда от себя не отпускает», поделилась я своими наблюдениями. Времени с Ваней я провела немного за эти дни, поэтому знала его плохо, Но эту привычку я заметила. «О, мой бог, он гениален! Катюш, это он не волосы любит, а нашел способ удержать рядом с собой женщину!» Мы все рассмеялись, но если так подумать, то доля правды в этом предположении есть. Вытащить волосы из кулака еще та задачка, а отрезать прядь волос не каждая девушка решится. Да и к тому же на это можно пойти единожды, но не постоянно же. Через месяц останешься без волос. Я так нырнула в воспоминания этого вечера, что не сразу поняла, что кто-то сел на диван. Хотя почему кто-то? Митя. Не успела я озадачиться, зачем ему это, как мои губы накрыли чужие. Теплые, мягкие, требовательные. Они не обжигали. Этот поцелуй просто выбил землю из-под ног. Я уже не понимала, сплю я или нет, и кто меня целует, Митя или муж. Все закончилось так же быстро, как и началось. Глаза было страшно открывать, но когда я на это решилась, то мити в комнате уже не оказалось Может, мне действительно все приснилось? Я повернулась на бок и посмотрела на мужа. Матвей спал рядом, повернувшись ко мне спиной. Мои пальцы накрыли опухшие губы, которые все еще хранили чужое тепло. «Значит, не приснилось. Матвей поцеловал меня? Зачем, почему? Что мне с этим делать? Поговорить с мужчиной или сделать вид, что ничего не было?»